а «Вот эта часть нашего убежища еще немцами построена». Стечкин обвел участок на разложенной по столу схеме пальцем. «Найдите этому Гомесу там помещение. И так, чтобы нужно было минимум охрану для возможности наблюдать за его перемещениями, дайте ему книжек, завалите его имя Достоевского, там Пушкина... Нет, Пушкин — африканец. Стругацких... Нет, а Стругацкие — евреи. А пофиг. Все подряд давайте». Пусть сидит в этой норе и читает. Да пусть держится подальше от этих участков. Это жизнеобеспечение. И от женщин пусть подальше держатся А то уж больно внешусь у него экзотическая баба, а не того. Финики да бананы любят. Все присутствующие тихо засмеялись. Никита, ты понял? Да, командир, младший сержант кивнул. Все сделаем быстро и в лучшем виде. «Ну, давай, приступайте!» Часть людей покинула помещение и отправилась устраивать жилище для пленника, превратившегося в гостя, а точнее, в наблюдателя от противной страны с которой теперь заключен мирный пакт. «Колесников, Боря!» «Усиленные посты остаются усиленными. Я этим крестоносцам не доверяю. Но первый выстрел по незваным гостям теперь не на поражение». А предупредительный — воздух. У нас уговор. Ни мы у них внезапно не появляемся, ни они у нас. Только после предварительной договоренности. Вот этот секрет на берегу моря от греха подальше переместить сюда, ближе к нам. Отсюда все равно можно наблюдать за их телодвижениями на берегу. Не так подробно, но все же. — Все ясно, — кивнул Колесников. Стечкин тяжело вздохнул и уселся на койку, прикрыл глаза. «Чертова мексиканская пойло «Что, командир, текила в мозг ударила?» Усмехнулся Шестаков. «Да ну ее! Только башка гудит, а удовольствия никакого, да еще и сжогом, мать ее!» «Папиросный пепел проглоти!» «Поможет от изжоги!» — предложил старший прапорщик. «Да знаю я!» «Так, Боря, тут я, Васильич!» «Слушай, тебя тоже не отпускает этот эпизод про Трумана и Гитлера? Это когда Рохас типа неправильно перевел? Да, есть что-то сомнительное. Да, тоже из головы не выходит. Вот и я о том. Но ведь полный бред, что они приперлись тупо за патронами к своим штурмгеверам. Не лепятся, что-то здесь есть такое особенное». «А что было у немцев в то время?» «А ракеты Фау?» Прапорщик задумчиво потер подбородок. «Ну, Фау-1 еще куда ни шло, но небольшая дальность полета и низкая точность сводят их эффективность почти к нулю. Фау-2 слишком сложно в наше время. Топливо брать неоткуда, да и запускать их как, и зачем, и по кому?» «Оружие возмездия», — тихо проговорил Колесников. «Эх, капитан, эти ракеты и есть то самое оружие возмездия!» — усмехнулся Шестаков. «Нифига!» — Борис по-ребячески мотнул головой. «Тут что-то другое!» «Боря!» Стечкин наконец открыл глаза. «Ты, кажется, на физмате учился до того, как по военной линии решил пойти. До половины курса только не осилил, а что? Что ты знаешь об атомном оружии?» «Оно, мать его, разрушительное!» — Вот теперь, Боря, ты официально нарекаешься капитан Очевидность, — захохотал, кашляя Шестаков старый. — А чего ты ржешь? На улице давно был. — Там все в деталях про атомное оружие. Да не серчай, Кэп! — усмехнулся и улыбнулся Стечкин. — Что ты знаешь о немецком атомном проекте? — Командир, ты думаешь, что где-то тут у нас закопана атомная бомба Гитлера, и они за ней пришли? Чепуха. Почему? — Ну, Борис развел руками, даже не знаю, как сказать. Да, у них был свой атомный проект, и даже когда началась атомная гонка, они опережали британцев, американцев и наших, но потом пошли по ложному пути и ничего не добились. — А что за ложный путь, объясни? — Да как я объясню? Тут физике надо шарить. — Ну, расскажи по-простому, — развел руками Стечкин, на пальцах. Колесников почесал в затылок. Ну, короче, начальная стадия получения оружейного урана. Это ведь только потом до плутония дело дошло. А первая бомба, урановая, изначально, даже у американцев, короче, просто урановая руда не пойдет. Нужна технология получения урана, который даст нужный эффект бомбы. И есть два пути его получения. Технология, основанная на граффити, и на тяжелой воде. — Чую, эту тяжелую воду мы и пили, — проворчал Стечкин, снова прикрыв глаза. — Боря, ты продолжай, я слушаю. Ну вот, сначала они провели опыты с графитом, но графит был плохо очищенный, опыт неудачный, короче. Они от него отказались и перешли на технологию тяжелой воды. Но этот путь намного сложнее. Следовательно, идя по этому пути, лидера Фрицы со временем упустили. Ну, а потом 9 мая и все. Привет. Стечкин открыл глаза и уставился на Колесникова. а Они что? Один только опыт с графитом провели? Вроде да. И сразу отказались от него. Ну, бомбу ведь Гитлер не получил. Хм. Стечкин задумчиво уставился в потолок. Это не немецкий стиль. «То есть?» И видел этого Центуриона, весь такой аккуратный, чисто выбритый, подстриженный ровненько. Он чистокровный пруссак, хоть родился и вырос в Чили. Немцы ведь педанты, аккуратисты до мозга костей в основном, и особенно в науке. Один неудачный опыт с грязным графитом не заставил бы их отказаться от этого пути. Да он вообще никого не заставил бы. Да, но погоди, Боря. а Что, если они для всего мирового сообщества физиков пошли по пути тяжелой воды, а на самом деле это лишь пыль в глаза для всего мира? — Так ты хочешь сказать, командир, что тут немецкие атомные бомбы и чилийцы прибыли за ними? — усмехнулся Шестаков. А не проще было доплыть до Соединенных Штатов, ну или того, что от них осталось, и добыть какую-нибудь боеголовку из сохранившейся шахты. Эдик, современное ядерное оружие очень сложно привести в боевое состояние. Там много степеней защиты и элементарных предохранителей от дурака, много всяких «но». А каков принцип урановой бомбы? Ну-ка, Боря, блесни знаниями. пушечно ударный а точнее. Два куска урана внутри бомбы выстреливаются навстречу друг другу, врезаются на большой скорости, и это вызывает в них реакцию, то есть взрыв. Ну, Эдик, что может быть проще? По-моему, только получить по морде в баре. Улыбка исчезла с лица прапорщика. Он взглянул на Колесникова. — Кэп, скажи, что все это чушь, что не было у Гитлера никакой атомной бомбы. — Ну, если бы и была, почему он ее не применил? — Тупо очканул? — развел руками капитан, не обращая свой вопрос на командира. — Не знаю, — вздохнул тот. — Может, чушь все это на самом деле? Но давайте-ка, товарищи, будем исходить из наихудшего сценария. — а именно, что атомная бомба все-таки была, и пришли они за ней. «Может, все-таки наведаемся к Педро с паяльной лампой?» — поднял левую бровь Шестаков. «Нет, дружище, у нас пакт. Да может, он и сам ничего не знает, но глаз этих чертовых археологов спускать нельзя. Не приведи Господь такому оружию попасть в руки тех, кто носит свастики на рукаве». Уж если мы умудрились такими штучками угробить свой мир, то на что способны нацисты?